Часть вторая. Сельский учитель. В окне виднелась с улицы косматая физиономия в грязной белой демикатоновой фуражке, поросшая белокурыми клочьями по щекам и подбородку. Фельдшер и Лавочник приготовлялись в это время выпить по четвертой рюмке водки, когда Лавочник увидал глядящую в окно физиономию и сказал фельдшеру «Да отпусти ты, Хрисан, Павильянович, больных -то. Освободишь ты, любезное дело. Вон опять кто-то смотрит. Фельдшер вспылил и подбежал к окну. — Тебе сказано, чертова кукла, что хирургические больные после! — крикнул он, сжимая кулаки, но тотчас же сознал свою ошибку и уже мягким голосом проговорил. — Ах, это вы, Ираст Андреевич, виноват. а я думал, что кто-нибудь из мужиков милости прошу к нашему шалашу выйдите пожалуйста учитель наш учитель из школы а я его с больного мужика принял пояснил он лавочнику через минуту в комнату вошел сельский школьный учитель Это был высокий молодой человек, в серой, начинающей уже желтеть от времени пиджачной парочке, в высоких сапогах и без галстука, причем виднелся белый ворот русской рубахи, вышитой красной бумагой. — Хозяину и хозяйке поклон, — сказал учитель, протягивая руку фельдшеру и фельдшерице и бросая на стул фуражку. Он был насупившись и хмурил брови. — Очень, кстати, пожаловали, Ираст Андреевич, выпить и закусить, — предложил фельшер Вот мы только что вознамерились вонзить в себя по стопочке лекарственной. А вы разве не знакомы с Анисимом Сергеевичем? — Торговая косточка. Имеет лавку в восемнадцати верстах от нас, торгует и бакалейным, и красным товаром скупают телят и иную живность. — Да что телят? Отца с матерью купят, если кто сход продавать будет. — А это наш учитель. — отрекомендовал он друг другу лавочника и учителя. Лавочник протянул ладонь, улыбнулся и произнес. — Много наслушен и давно собираюсь к вам. — Есть у меня оболтус. Посылать к вам в школу далеко, а между тем учить надо. Так вот, думаю, не возьметесь ли вы наезжать к нам, хоть по вечерам, ну, раза два в неделю, как бы я присылал лошадь? — По рюмочке, по рюмочке. Что об этом толковать? Об этом после поговорите. — перебил фельдшер. — Раз, Андреевич, клюйте. — Не могу, раздражен. Ежели я теперь выпью, то таких вертунов наделаю, что небо будет жарко, — отвечал учитель. — А вы с валерьяновыми каплями отлично нервы успокаивает. Нет — Нет-нет, вот чаю я выпью, а насчет водки увольте. — Да нельзя же компанию портить. — Мы водку, а вы вдруг чай. Что вы за разношерстный такой? — Глаша, принеси сюда банку валерьяновых капель. — Выпейте рюмку с валерьяновыми каплями и сейчас придете в хладнокровное положение. — Да будто бы, — начал сдаваться учитель. — Четырнадцать лет, батенька, практикую. Хирург. И фельдшер ударил себя в грудь. — Ну так и кто же вас так раздражил-то? — спросил он. — Новый благочинный приехал к нашему отцу Михаилу, должно быть, на ревизию, и трах ко мне в школу, а у меня спевка. Приготовляю ребятишек к храмовому празднику, тебе, Бога, хвалим, петь. Разумеется, поем под концертина. Придрался. Зачем поем под концертина? И пошел, и пошел что, говорит, можно духовные песни под гармонию? Ты бы, говорит, еще бы под балалайку. Во-первых, я говорю, мы поем не под гармонию, а под концертино. А во-вторых, этот, говорю, инструмент куплен и выдан нам самой земской управой. Что мне говорит твоя управа? Председатель ваш в храм божий не ходит, по постам скоромное ест, так понятное дело, что он светский инструмент сует». Чтобы к следующему разу, когда я приеду, скрипица была. А светский инструмент вон из школы. Гармонии, говорит, можешь, баб до да девок на посиделках тешить. Помилуйте, говорю, ведь и скрипицей и можно баб с девками тешить. Ничему не внял и вон. Ах ты, говорит эфиоп. Еще эфиопом меня назвал, да при всех ребятишках, закончил учитель. Оказия! Процедил сквозь зубы лавочник посоловелыми глазами, смотря на учителя, и покачнулся. Он был уже совсем пьян. — Да, — покачал головой Фельчер и прибавил, — пейте с валерьяновыми хаплями, пейте. И успокоит, и намысленно ведет, как вам быть. Учитель выпил, ткнул вилкой в селедку, проживал кусок и продолжал. — И как только он ушел... Такая на меня обида напала, что я сейчас ребятишек распустил, школу запер, вот уж с четверть часа по деревне шляюсь. Я, говорит, скажу отцу Михаилу, чтобы тебе тех пяти рублей не выдавать, которые ты от церкви за рягинство получаешь. Это, то есть, благочинный-то? Нет, я вас спрашиваю, кому тут служить, земству или благочинному? Земство выдает концертино и говорит «Учи под концертино». Является благочинной, называет эфиопом при ребятишках, подрывает авторитет учителя и говорит «заводи скрипицу». «Да как я скрипицу заведу, ежели я на скрипице играть-то не умею? На концертине меня в учительской семинарии учили. Этот инструмент я знаю, сам под него петь учился». «А ну что, отошло сердце с валерьяновых капель?» — спрашивал фельдшер учителя. «Да какое там отошло?» Еще хуже раздражился. Надо повторить. К валерьяновым каплям я даже могу еще Лавру Вишневых прибавить. Глаша, принеси сюда банку Лавры Вишневых, скомандовал фельдшер жене. Буду жаловаться управе, ежели управа не заступится, брошу службу, гречился учитель. Эфиопы! При всех учениках эфиопы! — Да нет, управа пропустит мимо ушей. Не стоит служить земству, положительно не стоит. — А вот это верно, вот это правильно, — подхватил фельдшер. — Я и сам хочу наплевать. Помилуйте, зачем я буду пропадать в неизвестности из захолустного мужика по петуху за хирургическую помощь брать, ежели я в Питере могу быть на виду, «И трехрублевками пользоваться!» «Ну уж и трехрублевками!» — заговорила жена, внося банку с каплями. «Здесь, по крайней мере, хоть провизит никакой не покупаем!» «Молчи! Много ты понимаешь! Что мне провизия, если я привык быть около светил науки? С профессором на консультации, вот это я понимаю!» Пей, Ираст Андреевич, лавровишневые капли уж, наверное, успокоят. Да я и успокаиваться не хочу, я уже все решил. Не стоит земству служить, и положительно не стоит. Жалования затягивают, учебных предметов по десяти раз просишь, да и то не допросишься. Довольно. Перееду в уездный город и поступлю письмоводителем к мировому судье. — Макар Алексеевич Трирогов давно меня к себе письмоводителем зовет. И, кроме того, буду корреспонденции в газеты писать. — Да пей ты с капли то пей! — крикнул фельдшер и чокался с рюмкой лавочника и учителя. Учитель выпил. Хирургический. Только после полудня фельдшер оторвался от выпивки и закуски, вспомнил о больных, дожидающихся его на улице, и вышел за ворота. Он был совсем уже пьян. Лицо его превратилось в багровое, в бакенбарде торчала запутавшаяся кость от селедки, полы халата распахивались и показывали совсем непрезентабельное белье. Несколько мужиков, пришедших за врачебную помощью, поснимали шапки. Фельдшер упер руки в боки, посмотрел на них мутными глазами и крикнул Ах, кто здесь хирургический? «Подходи». Бледный рыжий мужик в лаптях, с шеей обмотанный полотенцем и подвязанный трепицей щекой, подскочил к нему и поклонился, не сгибая шеи. «Ты хирургический?» спросил его фельдшер. «Никак нет, батюшка Хрисан Павельянович, я из Зеленого, а только часа три места здесь дожидаюсь». «Дурак, пошел вон». — Не понимаешь, что тебя спрашивают? — А кто же здесь хирургически больной? А где баба, которая в образе безобразного привидения торчала под окном? — Я не вижу бабы. — Где баба, которая подала петуха? — А баба моя жена, кормилец. Она забодится и мне пошла, — послышался слабый мужской голос из телеги. «Смерть как томит. Все нутро пересохло, внутри так и парит. Ну я и послал водицы. Моя это баба. Мы и от твоей милости сподобили». «Бра! Загробный голос подземного мира», — произнес фельдшер, не видя мужика. «Откуда сие? Где же хирургический?» — Кто с повреждением членов? — Помоги, отец! Моя баба к тебе стучалась! Мужик приподнялся и, кряхтя, показался из телеги. — -а, а, ну так ты так бы и говорил, — увидал наконец мужика фельдшер и, шатаясь, подошел к телеге. — Поранение, перелом или вывих? — Кнул он мужика пальцем в грудь. «Да кто ж ее ведает?» — отвечал мужик. «А только на ногу ступить не могу. Распухло так, что как будто и не нога, а колода. Ох, смерть моя! Катали мы это вчера с берега на бревна. Покажи ногу, покажи. Может быть, только контузия, ушиб». Мужик охая стал развязывать ногу. Делал он это медленно. Фельчер оперся грудью на борт телеги и дремал, клюя носом. Не могу, кормилец развязать. Вот баба придет. Главное, что повернуться не могу. Баба придет и развяжет. Фидось я, да где что там окаянная запропастилась? застонал мужик. Фельчер очнулся и открыл глаза. А что? пробормотал он. — Ну, ладно. Глаша, пришли папиросы и спички. — махнул он рукой по направлению к окну. — Курить хочется, а папиросы забыл. Э, — Так ты, говоришь, хирургический. — Снова обратился он к мужику. — Да нет, из Крюкова. Из Крюкова я, мил человек, а не оттуда, откуда ты думаешь. Вот баба придет, а она и развяжет. Федось я... «Да иди ты скорее, курича твоя душа!» Из избы с противоположной стороны бежала баба с глиняной кружкой в руке. а, -а, -а Вот привидение в образе гигантских теней спиритизма! Ты, подобно мрачному духу подземелья, стучал из моего окна и подала мне петуха!» — Вперил в бабу фельдшер глаза. Я, я, милостивец, вот посмотри, что у него, должно быть, совсем ногу переломил. Ох, погибать мне сироте с малыми ребятами. Баба завыла, подала мужу кружку с водой и принялась развязывать его больную ногу, обвязанную в целый ряд трепиц. Мужик прильнул к кружке и жадно пил воду. — Торопись, торопись, ведьма, — толкнул в бок бабу фельдшер. У меня сегодня к купцу и вообще Эвона сколько народу дожидается. Глаша, да пришлешь ты мне папиросу-то или нет? Снова обратился он к окну своего дома и уже показал кулак. Открылось окно. Выглянула голова фельдшерихи. — Христан Фавильянович, вернись, иди домой, брось. Ну, какой ты теперь лекарь? говорила она. Цис по пиросу, крикнул Фельдшер. Ступай домой, дома и выкуришь. Врешь. Тут хирургический. Кровь заговорила, ведь я же хирург, прирожденный хирург, учучу с разрывом мягких частей. «Однако...» — фельдшер тронул мужика за обнаженную больную ногу. Мужик вскрикнул, потом заскрежетал зубами и уронил из руки кружку с водой. И «Чего ты орешь? Должен же я диагноз сделать!» — проговорил фельдшер, ощупывая и нажимая опухоль. «Любопытный экземплярчик, дай бог всякому!» Хоть профессору Скалифосовскому, так и то впору. Глафира, да пришлешь ты мне кикимора-папиросу. Хрисан Фавельянович, умоляю тебя, иди его испить прежде, а хирургический твой подождет, — говорила из окна фельдшериха. Ведь ждали же они с раннего утра, так подождут еще немного. — Нет, шалиш, а. «Такого хирургического субъекта я не уйду!» «Да умоляю тебя, оставь! Пожалей ты мужика-то! Ну, что тебе его портить?» При слове «портить» мужик и баба переглянулись. «Хрисан фаверьянович ты и впрямь оставь, коль не можешь. Ты только скажи, перелом или нет, а мы подождем!» — заговорил мужик. «Перелом!» И самый яркий перелом с раздроблением и разрывом. Баба опять завыла. О, господи, да останется ли у него нога цела? Уповай на Бога. Наука и ничего не поделаешь. Нынче брат и деревянные ноги делают лучше настоящих. Уи, застонал мужик. «Голубчики, да уведите вы его! Отведите вы его от больного!» Стала упрашивать фельдшериха других мужиков. «Ну, что он ковыряет-то? Что он копается? Что он мучает-то? Ведь он носа собственного теперь не видит!» Мужики подошли к фельдшеру. «Хрисан Фавельянович, пойдем. Барыня просит, ну так и пойдем. Ну, послушайся ее, ваш благородие, она дело говорит». Бормотали мужики и взяли фельдшера под руки. «Отводи, Федоси, лошадь-то, — говорил больной мужик из телеги. Фельдшер ухватился за борт телеги и не шел, но, наконец, махнул рукой, плюнул и произнес. «Ой, фу ты пропасть! И впрямь я пьян! Введите меня на привязочный пункт!» Мужики повели его в ворота. Он обертывался и кричал — Хирургический, ты погоди, ты интересный. В сенях его встретили фельдшериха и работница, приняли его от мужиков и потащили укладывать спать. — А где, Анисим Сергеевич, где торговый человек? Торговому человеку банки нужно наставить, — не унимался фельдшер. Спит твой торговый человек. Твой торговый человек тоже без задних ног. Через минуту фельдшер, поверженный на диван, уже храпел. У ворот баба снова окутала ногу лежащему в телеге мужику и говорила. — Ой, поди ты, какая незадача! С раннего утра приехали, с раннего утра ждем, застали Тверезова, и вдруг... Ах, грех какой! Митрофан Ильич! Ну, что тут делать-то? В больницу к доктору тебя везти, так двадцать шесть верст. — Вези в кузницу, в Погорелое. А вось кузнец поможет. Он тоже сведущий человек, многим помогает, — отвечал мужик. — А петух-то, петух. Ведь петуха фельдшеру отдали. Чем мы теперь кузнецу поклонимся? — Стигай лошадь, стигай, мочи моей нет они поехали. Возвышенная душа. Фельдшериха сидела у открытого окна и, пригреваемая лучами осеннего солнца, строчила что-то на машине, заглушая стуком челнока отчаянный храп пьяного мужа, распростертого на диване. К окну подошел волостной писарь, прогуливавшийся по селу, Это был черненький, небольшого роста, чудушный молодой человек с усиками и бородкой тщательно приглаженный волосок к волоску. Писарь был одет деревенским франтом. Темненькая пиджачная парочка, высокие ярко начищенные сапоги с голенищами гармонией, фуражка с глянцевым козырьком и расшитый красной бумагой ворот русской рубахи. В руках он держал сучковатую палку самодельной работы. Подойдя к окну, писарь поклонился, медленно приподнял фуражку и, кивнув в комнату, спросил фельдшериху. — Спит? — Спит. На силу уложили. Зеленовским лавочником напился. Приехал лавочник и банки накидывать, а он уж со вчерашнего угара томился. Обрадовался компании, хватил на старые дрожжи и в лоск. Упаси бог! — покачал головой писарь и прибавил. — ведь вот и образованный человек а так захлестывает он говорит что от образования то и пьет никто говорит здесь моих медицинских понятий не понимает я говорит со своей образованностью как в диком лесу отвечала фельдшериха. верно совершенно верно дикий лес как образованный человек я сам тоже чувствую однако ведь вы же не пьете безобразно твердость характера «Опять же я поэц. Я, как только дикость почувствую, сейчас стихи писать. И все, что чувствую, все на бумаге изолью. «Нет, это потому, что вы умный человек». «Ума у меня, Глафира Семеновна, мало, но поэзия обширная. Ежели бы у меня ум был, я за годы бы на этом месте капитал себе скопировал, а у меня всего моего имущества только что на мне». Вот, например, старшина мне сколько раз говорил, «Скупай флегон Михайлов овес!» И впрямь, на нашем месте, поприжавшему мужика овес можно очень выгодно покупать, а я серебряные часы с цепочкой купил. Потом три рубля на сочинение Пушкина, Кольцова и Грибоедова выслал. Мне бы вот только чисто одевшись быть, и потом поэзия. У меня вот какая толстая тетрадь моих собственных стихов. — Там и про вас, Глафира Семеновна, есть. — Про меня? А что же такое? — спросила фельдшериха. — Поэзис. вздохе о вашей судьбе, когда Хрисан Фаверьянович пьян бывает. Ведь каково вам? — Да он не дерется, когда пьян бывает, а только ругается. Ты, говорит, шкура, ведьма, ну и другие слова. — Раз только сапогом в меня швырнул, да и то только чуть-чуть бровь рассек. «В грудь толкается, но только я это ни за что не считаю». Позвольтесь, но разве это идеал?» а «То есть и как это?» — недоумевала Фитчериха. «Очень просто. Душа женщины ищет возвышенности, а тут пьяный муж ругается и с сапогом в бровь. Вот все это я в стихах и изобразил». «Да ведь только раз один, а то все больше я сама». Вот и сегодня так-то скалкой его по затылку хватило, что, наверное, у него и шишка. ой ой ой ой ой ой Прекрасный нежный пол, душистый цветок поля жизни и такое воображение к драке, покачал головой писарь. Да ведь он хоть кого из терпения это выведет. Пуще всего меня зло берет, что он как поедет на визит, так пьян. Где бы радоваться жене, что мужа в дом к больным приглашают? А тут дрожишь, что пьян домой вернется. Ведь боишься, что его кандрашка хватит. Вы посмотрите, ведь у него и шеи почти нет, а лицо, что кумач, но умрет. Так куда я с ребенком-то? Вот и вчера. Поехал тут к одной помещице Борчонка лечить, а приехал на манер вареного судака. На силу из трантаса вынули. Кажется, может, довольно. Но сегодня проснулся, начал кашлять, сам жалуется на катар и сам же подговаривается к Рому. Я не дала. А вдруг приезжает лавочник Анисим Сергеевич кровь пускать. Больной человек. Где бы больного-то удержать от питья? А он давай ему водку с каплями прописывать. Это, говорит, декок и принуждает пить. Ну, оба и напились. Оба теперь спят без задних ног, — рассказывала фельдшериха. — И лавочник у вас спит? — спросил писарь. — Спит. Ведь из-за восемнадцати верст приехал, чтобы кровь-то выпустить, так неужто ж к себе домой уезжать? Проснется, так Хрисан Паверьянович должен ему банки на спину накинуть. Ах, так он еще не накинул ему банок-то. Да где ж накинуть? То есть Хрисан Фаверьянович хотел накидывать, но я не дала. Разве можно в пьяном виде? И тот, и другой пьяны. Вдруг пересечет какой-нибудь жил-то. Привозили тут мужика ногу править. «Пошел он мужика осматривать, и уж ничего не видит и ничего не может. Баба-то шесть гривен сулила, и петуха. петуха взяли, а шесть гривен так и пропали. А все через пьянство». «У него через пьянство пропадает, а у меня, Глафира Семеновна, через возвышенную душу», — сказал писарь. «Не могу я через свою возвышенную душу мужика теснить. Оттого у меня и пропадает. У меня от возвышенной души жалость». Да ведь от возвышенной-то души, я думаю, можно вылечиться, ведь это у вас нервы. Вы спросите у Хрисан Аверьяновича, когда он трезвый. Он вам что-нибудь пропишет, — посоветовала фельдшериха. Да зачем же я буду от этого лечиться? Я горжусь возвышенной душой. Я ищу идеала. Мне нужно слияние сердец. О, какие вы странные, Фрегунт Михайлович. Да сами жалуетесь и сами... — Я не жалуюсь, но ропщу на провидение, что нахожусь среди дикости и невежественных масс. Я, Глафира Семеновна, отсюда бежать хочу. — Как бежать? Куда? — удивилась Фельдшериха. — Куда глаза глядят. Где найду идеал, там и остановлюсь. — От такого вот хорошего и выгодного места? — Для меня оно невыгодное. Вот ежели бы я был с волосным старшиной заодно, а я не могу этого... Да и старшина -то видит это. Он даже раз мне сказал. «Уходи, — говорит, — я тебе дам двадцать пять рублей отступного, а то ты только мешаешь. Мир-то любит меня, потому как я за мир. Я мирского человека никогда не обижу». Фельдшериха посмотрела на писаря удивленными глазами и опять покачала головой. «Ужас, какой странный у вас характер!» — сказала она. «Поэт с возвышенной душой и ищу идеала. И неужели же вы в самом теле бросите такое хорошее место? А вот из-за этого-то самого я и вышел прогуляться, чтобы сообразить, взять ли мне со старшины двадцать пять рублей и бежать, или оставаться. Пойду в лес. Там, в меланхолии чувств, гораздо лучше мечтать можно. Прощайте, Глафира Семеновна». Писарь приподнял фуражку. — Да полноте, не бросайте место. Другие, чтобы властным-то писарем стать, мир поэт. Вот голубинский писарь. Он десять ведер мужикам споил, — уговаривала его фельдшериха. — Поэтическая фантазия, говорит, беги. Впрочем, я еще с учителем посоветуюсь. Мое почтение, Глафира Семеновна, поклон Хрисанфу Аверьяновичу и писарь, отойдя от окна, зашагал по улице. У кузнеца Кузнец Леонтий Тихонов, или попросту Тихоныч, выковывал шкворень в своей маленькой кузнице, находящейся на краю деревни, когда к нему подъехала телега с больным мужиком. Управляющая лошадью баба вылезла из телеги и направилась к кузнецу. Кузнец, завидя бабу, вышел к ней навстречу. Это был рослый сухощавый мужик с бородою с проседью и несколько сутуловатый. Одет он был в кожаный передник с нагрудником, надетый поверх выленившей розовой ситцевой рубахи с засученными выше локти рукавами. На голове его вместо картуза была навязана трепица. Он вышел с молотом в одной руке, остановился перед бабой и другой рукой почесывал спину. «Оподковаться, что ли?» — спросил он бабу. — Да какое подковаться? — отвечала та, слезливо моргая глазами. — С больным приехала. Помоги. — С больным? — протянул кузнец. — А вы какие же будете? — Крюковский, кормилец крюковские, Шестнадцать верст от вас. — Знаю Крюковских, знаю. Ковались ваши не раз. тебя -то только никогда не видал. Ты чья же будешь? Федосия, Митрофанова жена, еще он соцким позапрошлый год был. Знаю, знаю, соцкого из Крюкова, помню, не раз в Питейном видал, тебя -то только не запомню, не трафилось видеть. Да меня-то где же? Наше дело-то бабье, бы не такое несчастье, то и не заглянула бы сюда к вам. Помоги, голубчик, заставь вечно Бога молить. «А что ж такое у вас стряслось?» — спросил кузнец. «Муж ногу повредил. Катали вештани бревна, ну и... Или поломал он себе эту самую кость изнутри, Или вывихнул жилу, А только на ног ступить не может. Не ступить, не повернуть. Совсем нога расхлябалась. О, Господи! Ведь над же такое горе! Хлеб не обмолочен, Картошка не копана, А хозяин без ноги». Баба заплакала и стала утирать слезы рукавом. «Уповай на Бога, уповай! А чего тут плакать-то? Слезами не возьмешь!» Утешал ее кузнец. «Посмотри его, голубчик, помоги! Вон он в телеге лежит и стонет, и не подняться ни-ни! Уж я тебе на две сороковочки от чистого сердца!» «Надо посмотреть!» Кузнец прислонил молот к кузнице и направился к телеге. — От фельдшера ведь мы, — продолжала баба, — возил его сейчас к фельдшеру, да что там, взял петуха и никакого толку. — Ну так, — улыбнулся сквозь бороду кузнец, — всегда ко мне от фельдшера на поправку. — Да и никакой тут поправки голубчик, вот сам увидишь, ничего он нам не сделал, — Даже никакого слова не сказал, потому как пьяный был, как стелька. Подошел к телеге, промычал что-то, разбередил ногу, облокотился на задок и задремал. — Все-таки разбередил уже. Кузнец стоял около телеги и смотрел на лежащего в ней мужика. — Здравствуй, голубчик, землячок, — пробормотал тот. — Помоги в горе счастье, вот ногу попортил, крюковский мы. Хоть и не куемся у тебя, а тебя-то я отлично знаю. — Помню, я тебя по обличью, видал. Ну, показывай. — Ох, смерть моя показывать-то! Как начнешь показывать и разбередишь, так глаза под лоб. В петле, окажись лучше. На езде тоже ужасно, как больно. Не близко место-то ехали. В тереге трясет страсть, ну просто мочи нет». Теперь вот поутихла малость. Баба, разматывай тряпицы-то. Баба и кузнец начали разматывать трепицы, которыми была обмотана больная нога. Мужик кряхтел. Когда нога была размотана, кузнец пощупал ее и покачал головой. Баба, смотревшая кузнецу прямо в глаза, опять заплакала. — Ну что, плохо его дело, голубчик, плохо? «Должно быть, ох, как плохо-то!» — спрашивала она. «Уповай на Бога, а мы чинить будем», — отвечал кузнец. «Фельдшер у него уж очень расшевелил ног то Вот мне и затруднительно теперь будет». «Видит Бог, не шевелил, а только тронул. Куда ему шевелить так особенно, коли он руками-то пошевелить не мог? Вот до чего пьян-то был. Взял поклонного петуха, подошел к телеге, ткнул, вот и все». — Все-таки ткнул, а мне через это большое препятствие. как бы прямо ко мне. — Единственное, милый, ведь столько петуха взял. Хоть побожиться, — говорила баба. — Ну да ладно, ладно. Надо будет его из телеги твынуть. вынуть. Начали вынимать мужика из телеги. Он кряхтел, стонал и охал. Его положили на землю около кузницы, так как кузница стояла в стороне от дороги. Кузнец присел над мужиком и опять начал осматривать больную ногу. — Поломал кость-то? Или только жилы вытянул? — допытывалась у кузнеца баба. — Поломал, совсем поломал, а только это с худого слова, иначе бы и не поломал. Кто-нибудь по злобе худое слово сказал. «Сказал, сказал, милостивец, зряться на него, что вот он покос за восемь рублей снял, а на двадцать два рубля сено продал. Ой, святители, то есть, ну, есть же вот такие злые изверги. Ох, черти окаянные, чтоб им ни дна, не покрышки!» — Крила баба. «И фельдшер своим глазом много вреда наделал», — прибавил кузнец. «Теперь поправлять труднее». Милостивец ты мой, ничего он не наделал. Я вот теперь скажу, как все у нас было-то. Приехали мы утречком, говорят, пьян и спит. Ну, ждем час, ждем другой, проснулся. Стал мужиков принимать и снадби выдавать, а нас отгоняет. Приехал к нему лавочник Зеленовский. С ним питье начал, а мы все стоим. Пришел к нему учитель и с тем пьянство, а мы все стоим. Уж за полдень, а мы все стоим и стоим, и не пимши и не емши. Наконец выходит, и уж совсем пьян. Ну, тут его отвели от нас и уложили опять спать, а мы к тебе. Только и сделал ты дело, что поклонного петуха зря взял, чтоб ему пусто пьянице было. Надо больную ногу в лобок положить, потому кость сломана. глубокомысленно заметил кузнец. А поправишь? — вскинула на него взгляд баба. — Поправка долгая будет. Долго ему лежать придется. — Ох, угодники! А у нас и картошка не копана, и хлеб не обмолочен. — Ничего не поделаешь. Надо, чтобы кость срослась. А вот я завяжу в лубок, а ты отвезешь его домой, положишь на лавку и пусть лежит. И уж не ворошить его. — Ах, кормилец! уж ты по кровь ему лежать придется? Больше двух месяцев ему лежать придется и не ступить на ногу. Ой, батюшки, ой, матушки, забыла баба, хватаясь за голову. Ты «Да не вой, ты баба, не вой, не натрубай ты мое сердце, проговорил лежавший на земле мужик. Надо пойти за улыбком и за досками. А ты, баба, походи по деревне и попроси у старух кудели, сказал кузнец. Придется обвязать ему ногу. Мужика оставили. Баба отправилась на деревню. Кузнец пошел к себе в избу и через несколько времени вернулся с берестой, доской и веревками. — Да, не поломать бы тебе ноги, кабы не лихой глаз, — сказал кузнец мужику. — Кроме того, я так полагаю, что не вырезали ли у тебя след по злобе? — Да то. «Ах, треклятые! Да кому же это только быть-то? Не ссорился я, кажись, ни с кем очень-то!» — бормотал мужик и спросил. А поправишь?» «Лубок надену, от глаза и от слова скалённого гвоздя водой тебя попою, а что уж дальше будет, надо уповать на Бога. Трудная твоя болезнь, и долго тебе проваляться придется». — Да ведь, если глаз-то снять, то... — Глубоко слово сказано, — перебил его кузнец. — Сильно впилось в тебя это самое слово. Воды из гвоздя я тебе и домой в бутылке дам, пей. А только много тут надо выпить, чтобы глаз отошел. Пришла и баба с куделью. Началось укладывание больной ноги в лубок. Сначала кузнец обернул ногу в кудель, потом обмотал ее тряпками, сверху тряпок облег все это в бересту, положил ногу на доску и все это стал связывать веревками. Лубок или повязка были готовы. Кузнец перекрестился. — И не ворошить его, пусть так со связанной ногой и лежит, — погрозил кузнец бабе. — Спасибо тебе, милость, спасибо! — благодарила та, поклонилась кузнецу в ноги и спросила. — И уж к тебе на показ его больше не привозить? Совсем не вороши, ни боже мой. Разве посидеть на лавочке может, а то пусть все лежит. А что до посмотрения, то я сам к вам приеду. Как-нибудь в праздник понаведуюсь, ну и посмотрю. Ах, голубчик, радостный. Приходи, приходи попочиваться. Подарочком тоже тебя не обидим. «Ну, давай теперь класть его в телегу, а уж с гвоздя я его в телеге напою», — сказал кузнец. Мужика подняли и уложили на сено в телегу. Затем началась церемония питья воды с каленого гвоздя. Кузнец накалил в горне большой барочный гвоздь до красна, вынес его к телеге вместе с ведром воды, потом опустил гвоздь в воду и, когда тот, зашипев, остыл в воде, Зачерпнул кружкой воды из ведра и дал попить мужику. Питье воды происходило не сразу. Кузнец давал мужику пить воду только по глотку и после каждого глотка продевал кружку сквозь спицы колеса. Баба с благоговением смотрела на эту церемонию. «Все?» — спросила она, когда кружка была выпита. «Все. Сейчас только дам тебе бутылку с этой водой домой». Давай ему утром и вечером по глотку, отвечал кузнец. А сквозь спиц колеса продевать тоже нужно. Беспременно продевай. Через это лихой глаз лучше сходит. Дана и бутылка с водой. Ну, теперь вези его домой и клади на лавку, махнул рукой кузнец. Баба опять поклонилась ему в ноги, поднялась и сунула в руку деньги. — Спасибо! Спасибо тебе, благодетель! — слышался голос мужика из телеги. Телега тронулась и поехала по деревне. Осеннее солнце уже садилось, косые его лучи золотили верхушки пожелтевших деревьев и крыши изб. Кузнец стоял, приложал ладонь ко лбу и, оттеняя глаза от солнца, смотрел вслед удалявшейся телеги.